Глава 94. «Голубь и орел» 1965 год. Вильям Бранхам поехал со своей семьей в Джефферсонвилл, чтобы провести там июль и август 1965 года. Ему хотелось организовать особые собрания на целую неделю и проповедовать о последних семи чашах, упоминаемых в 15 и 16 главах книги Откровения. К сожалению, Ему не удалось арендовать школьную аудиторию в летний сезон. Он знал, что в скине Бранхама не поместятся все люди, которые съедутся на эти особые собрания, когда о них будет объявлено. Поэтому он отложил их на другое время. Билл попросил совет попечителей в своей скине подыскать самую большую палатку, которую они могли бы купить. Он полагал, что если бы имел палатку наподобие циркового тента, он мог бы взять в аренду фермерское поле, установить там палатку и проводить особые собрания до тех пор, пока полностью не изложит свою тему. К тому же Билл все еще думал, что допустимо буквальное истолкование его видения о палатке или кафедральном соборе, где была та комнатка, в которой происходили чудеса. Он увидел это видение в декабре 1955 года. Тем временем Бил довольствовался тем, что проповедовал в скине Ибранхама каждое воскресенье в течение этих двух месяцев. В воскресенье утром 18 июля 1965 года он говорил на тему «Не пытайся услужить Богу, если на это нет воли Божьей». Текст для своей темы он взял из 13 главы первой книги Паралипоменон, где описывается то, как царь Давид возвратил ковчег Завета в Иерусалим. Давид положил ковчег на колесницу, запряженную валами, вместо того, чтобы его несли левиты в соответствии с Божьим постановлением. Когда волы споткнулись, Оза, он не был левитом, простер руку ковчегу, чтобы поддержать его. Бог тотчас же умертвил его за такой самонадеянный поступок. Оза искренне желал услужить Богу, но Бог не одобрил его действия, потому что оно противоречило Божьим заповедям. Билл показал, как раскрывается эта история на сегодняшней религиозной арене, цитируя Марка 7.7, где Иисус сказал «Но тщетно чтут Меня, уча учением заповедям человеческим». В этот же вечер он произнес проповедь «Духовная пища в должное время». Свою тему он основал на 17 главе Третьей книги Царств. Во время засухи и вызванного ею голода Или скрывался от царя Ахава у потока Харафа и Бог использовал воронов для того, чтобы они приносили ему пищу. Билл сказал, что это было прообразом нынешней религиозной обстановки. Весь мир объяла великая духовная засуха и голод. Он процитировал Амоса 8.11 «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Билл использовал другие библейские истории, чтобы показать, что Бог всегда будет питать своих детей надлежащей пищей в должное время. Он сказал, «Вы спросите, почему же тогда это послание не звучит в тех знаменитых местах на этих крупных компаниях среди деноминаций? И Это не их пища. Это пища не для тепловатой церкви. Это пища невесты. Это своевременная духовная пища. У людей так называемой церкви от этого расстроится желудок, она слишком жирная для них. Но для детей царствие – это хлеб, это жизнь, и это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». 25 июля 1965 года Билл произнес проповедь «Помазанники в конце времени». Сначала он прочитал Евангелие от Матфея 24 с 15 по 28 стихи, где Иисус говорил Своим ученикам о последних днях великой скорби и о Своем Втором пришествии. Бил основал эту тему своей проповеди на месте Писания из Матфея 24:24: 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Обратите внимание, что Иисус использовал выражение «лже Христы», а не «лже Иисусы. Слово «Христос» означает «помазанник», «помазанный». Иисус употребил это слово во множественном числе, чтобы мы поняли, что в конце времени будет много лжепомазанников. Иисус показал взаимосвязь между этими лжепомазанниками и лжепророками. Пророк слышит нечто от Бога и затем преподает свое откровение другим. Эти лже-помазанники являются ложными проповедниками и учителями, которые преподают учение, обольщая ими миллионы людей. Иисус сказал, что эти лжепомазанники будут выглядеть снаружи в своем поведении как овцы, но внутри они алчные волки. Однако самое странное то, что очень часто люди, которые являются обманщиками, сами находятся в обольщении. Они могут быть искренними и говорить, что верят Библии, и тем не менее они вычеркивают или искажают какую-нибудь жизненно важную истину. Не забывайте то, как сатана обольстил Еву в Эдемском саду. Бог сказал, что если Ева съест плод от определенного дерева, она умрет. Сатана же сказал, что если она вкусит от того дерева, она не умрет, но станет подобной Богу, потому что узнает разницу между добром и злом. Сатана сказал Еве некоторые вещи, которые были истинными, однако ложь его таилась в том единственном слове «не», изменившем все. Эти лже-помазанники в конце времени будут искажать Божье Слово всего лишь настолько, чтобы оно лишилось того значения, которое Бог заложил в него. И поступая так, они обольстят всех, кроме избранных. К счастью, избранных Невесту Христа обольстить невозможно, потому что Святой Дух ведет этих людей во всю истину. Так что же все-таки помазывает этих лжепророков? Как ни странно, но их помазывает истинный Святой Дух, и тем не менее они в заблуждении. Как же такое может быть? В Матфея 5:45 Иисус сказал, ⁇ Да будете сынами Отца вашего Небесного ⁇ Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Он имеет в виду не только естественный дождь, он также под этим подразумевает духовный дождь Святого Духа. Апостол Павел сказал то же самое в послании к Евреям 6.4.8, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного. И соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого Слова Божие и сил будущего века, если они отпадут, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют его на открытый позор, ибо земля, опившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога а производящие тернии волчцы отвергается и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Так как же подлинный святой дух может помазывать лжеучителя? Билл вновь использовал наглядный пример об апельсиновом дереве, к стволу которого привиты ветви других цитрусовых деревьев. На ветке грейпфрутового дерева будут расти грейпфруты, на ветке лимона вырастут лимоны, ветка лайма произрастит лаймы, Все эти ветви питаются за счет жизни в корнях апельсинового дерева. Однако, когда из ствола этого апельсинового дерева вырастет новая ветвь, на ней будут апельсины. Таким же образом, католическая, методистская, баптистская и все другие христианские деноминации питаются от корня Святого Духа. К сожалению, католические учителя склонны производить больше католиков, Методисты выпускают больше методистов, баптисты наполняют ум людей баптистскими мыслями, и так дела обстоят с каждой деноминацией. Однако если, пожалуй, не если, а когда, это родительское дерево пустит новую ветвь, она будет точно такой же, как и первоначальная ветвь в книге деяний. Благодаря ей появятся люди, которые будут креститься во имя Иисуса Христа, принимать Святого Духа и придерживаться учений Петра и Павла. Они будут верить в Бога, который по-прежнему совершает чудеса. Впервые Бог преподал Биллу этот урок, когда он побывал на Пятидесятническом съезде в Мишевоке, штат Индиана, в 1936 году. Во время одного из тех собраний он увидел двух мужчин, которые говорили на незнакомых языках и затем истолковывали их. По окончании того служения Билл поговорил с обоими мужчинами. Бог показал ему посредством видения, что один мужчина был истинным христианином, а второй – самым, что ни на есть лицемером. Как же тогда получается, что эти двое незнакомцев могли обладать теми же самыми сверхъестественными дарами, И это не давало Биллу покоя до тех пор, пока однажды Бог не показал ему видение, в котором объяснил этот парадокс. Сначала Билл увидел земной шар, вращающийся вокруг своей оси. Затем он заметил человека в белой одежде, идущего по земле и разбрасывающего зерна пшеницы и другие хорошие семена. После этого Билл увидел человека в черном, сеющего тернии, чертополох и прочие плохие семена. Все эти семена росли вместе. Когда же наступила засуха, они все возжаждали и стали просить о дожде. После того, как прошел дождь и полил их, тернии и волчцы восхваляли Бога вместе с пшеницей. Для объяснения этого видения Бог использовал отрывок из послания к евреям 6.4.8. Тот же дождь поливает все семена. Однако природная сущность этих семян остается неизменной. В Матфея 7,15,20 Иисус сказал: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или срепенника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Итак, по плодам их узнаете их. Их плоды – это учения и доктрины, которые они проповедуют. Правильные учения во всем соответствуют Библии, от книги бытие до книги откровения. Иисус продолжал свою речь, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего воли имени мы пророчествовали?»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 извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Билл сказал, «Вы слышали мою проповедь об истинной ложной лозе еще много лет назад, как они росли вместе. Я привел пример и показал, как Каин и Авель встретились у жертвенника. Они оба религиозные, оба помазанные, оба желали жизни и поклонялись одному и тому же Богу». Каин был отвержен, а Авель принят. Авелю было открыто, что он должен принести на жертвенник кровь Агнца. В послании к евреям 11.4 сказано, «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Вы сказали бы, «Никакое это не откровение». А что такое вера? Вера ⁇ это нечто открытое тебе. Этого еще нет, но ты веришь, что так будет. Вера ⁇ это откровение воли Божьей. Иисус сказал, что Он создаст свою церковь на скале откровения того, кто Он такой. А церкви сегодня даже не верят в духовное откровение. Они верят в догматическое учение какой-то системы. Я разговаривал недавно с одним ученым, христианином. Он сказал, Мистер Бранхам, мы отказываемся от всех откровений. Я сказал, тогда вам придется отказаться от Иисуса Христа, потому что Он есть откровение Бога. Бог, открытый в человеческой плоти. Если вы этого не увидите, вы погибнете. Иисус сказал, если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Он и есть Откровение Бога, Дух Божий, открытый в облике человека. Если вы не можете в это поверить, вы погибшие. Если вы делаете из Него третью Личность, вторую Личность или какую-то другую Личность, а не Бога, вы погибшие. Иисус сказал, если не поверите, что это Я, то умрете во грехах ваших. Это Откровение. Август для Билла начался с проповеди Бога этого лукавого века. А закончился проповедью идем сатаны. Текст для проповеди, Бог этого лукавого века, он взял из второго послания Коринфянам 4:3.4: Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог этого века ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога Невидимого это выражение «Бог этого века» относится к сатане, который управляет этим миром с тех пор, как Адам и Ева согрешили в Эдемском саду. В проповеди «Эдем сатаны» Бил показал, что цель сатаны с самого начала заключалась в учреждении своего нечестивого царства на земле, чтобы ему поклонялись как Богу. Проходили столетия, затем тысячелетия, а он непрестанно стремился к осуществлению своей идеи, используя все возможные формы обольщения. Наконец, в наши дни он достиг своей цели. Сатане все-таки удалось создать свой вид Эдемского сада. Нынешний мир, наполненный своими высокоорганизованными религиями, в их категорию входит и организованное христианство, и придающее особое значение науке и технологии, якобы они способны разрешить любую проблему, стал самым что ни наесть, есть идемом сатаны. Промежутки промежутке между этими двумя проповедями Бил произнес проповедь «Христос открыт в своем Слове». Свою тему он основал на отрывке из 2 послания к Тимофею 2,15, где апостол Павел сказал «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Билл сказал «Существуют три вещи, которые вы ни в коем случае не должны делать, используя Слово Божье». Нельзя неверно истолковывать Слово Божье, нельзя ставить его не на свое место и нельзя смещать его. Билл приводил различные примеры, говоря, что если кто-либо неверно истолкует Иисуса Христа в Библии, что он не является самим Богом, сделав его второй личностью в божестве или одним из трех богов, это расстроит каждое слово во всей Библии. Это нарушит первую заповедь – «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим!». Вся христианская религия стала бы сборищем языческих поклонников, поклоняющихся трем различным богам. Поэтому нельзя неверно истолковывать позицию Иисуса в Библии. Он был более, чем Божьим Духом внутри человека. Он отличался от нас, потому что Его гены и хромосомы были сотворены Богом в утробе Марии. Однако он был подобен нам в том, что он одновременно являлся реальным человеком, который родился и вырос естественным образом. В связи с этим он является как Богом, так и человеком. Он был Бого-человеком. Нельзя неверно истолковывать Иисуса Христа, якобы Он является кем-то другим помимо Божьего Слова, ставшего плотью, ибо Сам Иисус является истолкованием Библии, проявляясь в Своем теле в Церкви. Он открывал Себя в различных периодах Церкви, сначала в Своих ступнях, в основополагающем труде апостолов, А сейчас мы находимся в периоде глаз, в пророческом периоде. Следующий – это мозг, сам Иисус Христос. Он является разумом, и он должен управлять телом до самого конца. Затем полноценное тело Христа открывается в виде невесты, которая взята из его бока, как Ева вначале была взята из бока Адама. Пример о том, как люди ставят Божье Слово не на то место, это читать места Писания, в которых говорится об исцелениях и чудесах, и утверждать, что они относятся только к прошедшим временам Иисуса и 12 апостолов. Нельзя относить Божью силу к древней истории, ведь Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Они правильно смещают слово в том случае, когда люди не распознают те места Писания, в которых прямо говорится о том периоде Церкви, в котором они живут. Во второй и третьей главах книги Откровения Бог сказал «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит Церквам». Иисус Христос продиктовал те семь посланий для тех семи церквей, и каждая из этих посланий отличалась от других потому что каждый церковный период был особым. У Бога есть определенное послание для каждого периода. В каждом периоде Его невеста услышит Его, и таким образом она правильно распределит и усвоит Слово Истины. Именно так она побеждает, несмотря на все атаки Сатаны против нее. Те, которые побеждают в седьмом периоде церкви, Владикии, распознают исполнение Малахии 4.5.6, Луки 17.30, Откровение 10.1.7 и других мест Писаний, которые относятся непосредственно к их дню. В конце лета 1965 года Вильям Бранхам возвратился со своей семьей в Тусон, чтобы его дети могли посещать школу. Десятилетний Иосиф перешел в пятый класс, а четырнадцатилетняя Сара пошла в девятый класс. Ревека, которой уже исполнилось 19 лет. Окончила среднюю школу, однако пока еще жила со своими родителями в их двухквартирном доме на улице Парк Авеню. Меда в свои 46 лет была занята воспитанием своих детей школьников. Билл же, которому теперь было 56 лет, не был уверен в том, что Бог желал, чтобы он делал дальше. У него была возможность осуществить некоторые планы на будущее. На оставшуюся часть года у него была запланирована только одна крупная кампания – четыре дня в Шриффорте штат Луизиана, в конце ноября. Помимо этого у него было намечено несколько однодневных собраний. Одно в Финиксе в субботу утром, 11 сентября, во время завтрака предпринимателей полного Евангелия, а другое собрание на последующей неделе в церкви Божья Ассамблея Гранд -Вэй в Тусане. Билл был рад, что почтенный Мэг пригласил его проповедовать в Божьей ассамблее гранд -Вэй. Однако в то же время это приглашение подчеркнуло его долговременное беспокойство. Он был в хороших дружеских отношениях с большинством пятидесятнических служителей в Тусоне, И несмотря на то, что он жил там уже два года, только сейчас один из них впервые попросил его провести служение в его церкви. Билл понимал позицию этих пасторов. Все заключалось в церковной политике. Поскольку их деноминационные лидеры не соглашались с учениями Билла Бранхама, эти местные пасторы не могли пригласить его проводить собрания в своих церквях, не рискуя при этом своей выгодной позиции в их организациях. Билл не имел ничего против них, он любил их, как ни в чем не бывало. Тем не менее, он чувствовал себя сковано и не мог регулярно ходить со своими детьми в какую-либо из этих церквей. Кроме этого, Билл беспокоился о духовном благополучии нескольких сотен людей, которые переехали жить в Тусон, чтобы находиться поближе к его служению. Ведь в целом городе не нашлось церкви, где они могли бы слушать его проповеди. Поскольку Бог не велел ему возобновлять его первоначальное служение пастора, Билл не чувствовал водительства, чтобы учреждать новую церковь. Он считал, что ему следовало оставаться свободным, чтобы совершать евангелизационные поездки. В связи с этим он долгое время молился, прося Бога, чтобы он вдохновил кого-нибудь основать церковь в Тусани, где могло бы преподаваться его послание. В течение прошедших нескольких месяцев Билл просил нескольких квалифицированных служителей подумать о переезде в Тусон и учреждении там такой церкви. Однако до сих пор никто из них не сказал, что у них было водительство совершить это. В пятницу 10 сентября 1965 года Билл поехал в Финикс. На следующее утро в банкетном зале гостиницы Рамадайн Он проповедовал бизнесменам и их семьям на тему «Божья сила преображения». По окончании этого собрания Билл беседовал с Перегрином, Грином, молодым христианским предпринимателем из Бомонта, штат Техас. Перри Грину исполнилось 32 года, и он был только почти на два года старше Билли Поля. Перри и Билли Поль встретились и подружились во время совместной учебы в библейской школе в 1952 году. В 1964 году Перри спонсировал исцелительную кампанию Билла в Бомонте. Теперь же Перри сказал Биллу, что продаст свое коммерческое предприятие в Техасе, переедет в Тусон и учредит там церковь, чтобы те люди в этом городе, которые придерживались послания Билла, могли там поклоняться Богу. Билл побудил его сделать это как можно скорее. Обязательство Перри Грина основать церковь в Тусоне сняло с плеч Билла одно из бремен. Но он по-прежнему беспокоился относительно книги о семи периодах церкви, которую он готовил к изданию. У себя дома в Тусоне он еще раз перечитал и проверил рукопись, прежде чем ее отправили в типографию. Он желал добавить некоторый материал, В январе 1964 года римский папа Павел VI посетил Иерусалим – первый понтифик, который когда-либо сделал это за всю церковную историю. В ту же самую ночь произошло полное затмение Луны. Билл прочитал об этих двух событиях в газете, в которой также была напечатана серия фотографий этого лунного затмения. Он заметил – что затенение Луны, изображенное на этих шести фотографиях, соответствовало штриховке на тех кружках, которые он нарисовал на доске в скине Бранхама, когда показывал, сколько света было в каждом церквопериоде. Это лунное затмение 1964 года, похоже, было знамением в небе, подтверждающим истинность послания Била о семи периодах церкви. Ему хотелось поместить эти шесть фотографий, опубликованных в газете, в свою книгу и объяснить, насколько они многозначительны. Помимо этого, Билл сильно волновался из-за своего ухудшившегося здоровья. В этом году кислотность его желудка снова повысилась. На протяжении всего лета Билл страдал от тошноты и расстройства пищеварения. Теперь же настала осень, и состояние его желудка, похоже, усугублялось. Бил худел, и ему трудно было спать. Иногда боль пронзала его и отдавалась в груди так сильно, что напоминала сердечный приступ. Его врач проверил его сердце с помощью электрокардиограммы. Результаты показали, что его сердце было в прекрасном состоянии, так что он мог бы дожить до 100 лет. А задаченный врач направил его к специалисту в области желудочно-кишечных заболеваний. Билл объяснил этому врачу, его звали доктор Ван Рейвенсвард, что он страдает от этого желудочного заболевания с самого детства. Первый приступ он испытал в семилетнем возрасте, и тогда желудок беспокоил его почти целый год. Затем он поправился и был в прекрасном самочувствии почти до 14-летнего возраста. Очередной приступ произошел, когда Биллу исполнилось 23 года. Месяцами это не давало ему покоя. Позже он стал христианином, и Иисус исцелил его. В течение последующих семи лет он был свободен от симптомов этой болезни, и затем она снова поразила его. С каждым разом здоровье Била все ухудшалось. Когда в 1948 году у него произошел очередной приступ, он едва не умер. Состояние его желудка было таким болезненным и невыносимым, что ему пришлось на полгода прекратить свое служение по всей стране. В то время Бил посетил клинику Майо в Рочестере, штат Миннесота, надеясь узнать причину своей болезни. Однако врачи ничем не смогли ему помочь. К счастью, он выздоровел. В шестой раз это заболевание поразило его в Индии в конце 1955 года, и он страдал большую часть 1956 года. Похоже, такое случалось с ним каждые 7 лет, и обычно длилась около года, плюс-минус несколько месяцев. Затем, в течение восьми лет, у него не было никаких серьезных приступов, и он подумал, что выздоровел. Теперь же эта болезнь снова стала беспокоить его. Доктор Ван Рейвенсворт предложил Биллу пройти обследование желудка посредством гастродеуденоскопии новой процедуры, во время которой ему введут седативное успокаивающее средство и затем через горло пищевод протолкнут трубку, называемую эндоскопом. С помощью этого эндоскопа врач сможет рассматривать внутреннюю стенку желудка Билла и затем, возможно, ему удастся определить, в чем кроется проблема – Билл согласился пройти эту процедуру. В пятницу 17 сентября 1965 года доктор Ревенсворд осмотрел внутреннюю поверхность желудка Билла с помощью эндоскопа. Анестезиолог, который ввел Биллу небольшую дозу теопентала натрия, полагал, что его пациент будет спать под наркозом 10 минут, а он проспал 10 часов. На следующее утро Бил завтракал с Перри Грином в кафетерии гостиницы «Ромадеин», в которой тот остановился. Пожилой служитель обсуждал со своим молодым другом процесс учреждения церкви в Тусане. Затем Билл рассказал Перри о многих сверхъестественных событиях, которые постепенно подготавливали открытие семи печатей в книге «Откровения». Он упомянул ему о видении в 1958 году, в котором был показан колышек-геодезиста, вбитый на его переднем дворе в Джефферсонвилле, и что спустя несколько лет видение исполнилось – а это было ему знамением для переезда на запад. Билл также описал видение, увиденное в декабре 1962 года, в котором он услышал взрыв и увидел плеяду ангелов, однако не мог постичь смысла всего этого. Затем он рассказал Перри о своей прогулке в каньоне Сабина и о мече, материализовавшемся в его руке. Потом в своем повествовании Билл перешел к охотничьей поездке в 1963 году возле горы Сансет, рассказывая о семи реальных ангелах, которые встретились с ним там. Оба приятеля так долго засиделись в этом ресторане, что им пришлось заказать обед. В воскресенье вечером Билл проповедовал в Церкви Божьей Ассамблеи Грандвей на тему «Жажда». Используя 41-й псалом в качестве основания для своей проповеди, он показал, что так же, как тело жаждет воды, душа жаждет общаться с Богом. Посредством телефонного подключения эту проповедь можно было слушать в прямом эфире в 28 церквях многих штатов от Техаса до Нью-Йорка. В понедельник утром 20 сентября 1965 года Билл проснулся в 5 часов и сразу же подумал о своем дневном приеме у доктора Рейвенсворта. Сегодня он узнает о результатах гастроэндоскопии, проведенной в прошлую пятницу. Обведя глазами небольшую спальню, он остановил взор на двуспальной кровати, где лежала Меда. Ее глаза все еще были закрыты. Сев в постели, Билл посмотрел в окно на каталинские горы. Взгляд его стал плавно скользить, обводя очертания гор на фоне неба до самого входа в каньон Сабина. Вдруг небосвод исчез из виду. Теперь Билл находился уже не в спальне, а посреди леса. Перед ним стояло засохшее дерево, притом настолько старое, что с него слезла вся кора и обломались почти все ветки. Билл узнал в этой коряге то же самое полое дерево, которое он увидел в видении как раз перед тем, как получил результаты своего обследования в клинике Майо в 1948 году. В том прежнем видении он постучал палкой по стволу этого дерева, и от стука необычная на вид белка выкарабкалась из дупла. Зверек прыгнул на Била, угодил ему прямо в рот и затем ринулся в желудок, где начал рвать его внутренности своими острыми когтями. Когда он возвал Господа о помощи, голос проговорил «Запомни, ее длина всего лишь шесть дюймов». На протяжении многих лет, всякий раз, когда кислотность его желудка повышалась и силы убывали, он размышлял о том видении и недоумевал, что же Господь имел в виду. И вот, спустя 17 лет, сейчас он вновь стоял там и смотрел на то же самое полое дерево. «Я уверен, что это жилище той белки», – подумал Билл. «Интересно, находится ли та странная белка все еще там?» Взяв палку, он постучал ею с одной стороны ствола. Мигом оттуда выбежала белка. Она прыгнула прямо на вздрогнувшего Билла, но в этот раз, вместо того, чтобы вскочить на его плечо и юркнуть в его рот, Куницеобразный зверек отпрянул от его груди и упал на землю, вялый и безжизненный. В то же самое мгновение голос проговорил «Иди в Каталинские горы». На этом видение закончилось так же внезапно, как и появилось. Билл снова сидел в постели, глядя в окно на каньон Сабина. Его объяло воодушевление – обнадеживающего одушевления, какое испытываешь, слыша в пустыне раскаты грома и осознавая при этом, что, наконец, пойдет долгожданный дождь. Несколько часов спустя он отвез Сару и Иосифа в школу и затем направился к каньону Сабина. Прибыв в этот заповедник, он поехал по дороге, вившейся вдоль ручья. В сентябре вода свободно протекала из одного омутка в другой меж огромных камней, Высокие зеленые деревья, росшие на дне каньона, составляли резкий контраст со скудной, бледноватой зеленой растительностью, которой были усеяны скалистые склона на высоте. Проехав километры три от входа в заповедник, Билл оставил машину на автостоянке и пошел вверх по тропе вдоль восточного склона ущелья. Придя к Т-образной развилке, где тропа раздваивалась, Билл повернул на ответвление, идущее в южном направлении, которое должно было привести его к тем промежуточным скалам средней высоты, где меч царя появился у него в руке. Было почти 11 часов. Приблизившись к своеобразной нише в склоне каньона, где тропа поворачивала на 90 градусов, он вдруг ощутил присутствие Господа. Билл резко остановился и снял шляпу, размышляя, Он находится где-то здесь. Сделав пару шагов, он снова остановился и сказал, «Господь, я знаю, что ты здесь. Что все это значит?» Рассматривая этот уступ в скате горы, он заметил мертвое животное. При более тщательном осмотре он изумился, осознав, что это белка, хотя, по его мнению, она была довольно необычной. Зверек принадлежал к разновидности белок, обитающих в Аризоне и Мексике. И эта белка была меньше тех белок, на которых Билл охотился в Индиане и Кентукки. И у нее не было большого пушистого хвоста, присущего ее северным собратьям. Чем-то она больше походила на ласку или горностая, нежели на белок, которых Билл привык видеть. Не оставалось никаких сомнений, это было то животное, увиденное им в видении сегодня утром. Зверек прыгнул с отвесных скал и угодил прямо в объятия кактуса чольи. Возможно, эта необычная белка убегала от какого-то хищника в такой спешке, что не успела посмотреть, куда прыгала. Какой бы ни была причина ее прыжка, она сделала роковую ошибку. Ветви чольи защищены 5-сантиметровыми шипами, похожими на швейные иглы, направленные в разные стороны. Некоторые из этих шипов пронзили зверьку голову, грудь и живот. Вдруг откуда-то среди скал над головой Билла проговорил голос «Твой враг мертв». Билл слегка двинул ногой труп белки. Судя по тому, насколько окоченевшим было ее тело, он пришел к выводу, что она умерла несколько дней тому назад, может быть приблизительно в то время, когда он ходил в больницу на обследование своего желудка. Странно, но труп белки чудом уцелел. Прожорливые вороны до сих пор не тронули его. Билл продолжил путь по тропе, сделав привал в том месте, где в его руке оказался меч царя. В течение некоторого времени он наслаждался там красотой каньона, благодаря Господа за его любовь и милость. Затем по той же тропе он спустился к своей машине. Ему нужно было пойти на прием к врачу. Позже, в тот день, доктор Рейвенсфорд сказал, «Мистер Бранхам, у вас гастрит, то есть воспаление слизистой оболочки желудка. Именно поэтому ваш желудок такой болезненный. Из-за этого вы чувствуете тошноту, и иногда у вас бывает рвота. Стенка здорового желудка должна быть мягкой и эластичной, а ваш желудок настолько иссох и уплотнился, что стал как дубленая кожа. Увы, медицина ничем не может вам помочь». «Я очень сожалею». Разочарование угрожало поразить Била подобно гремучей змее, свернувшейся кольцом у его ног, но он отбросил его своей верой, укрепленной утренним видением и тем, что он увидел ту мертвую белку в каньоне Сабина. Он сказал своей жене, «Любимая, я не знаю как, но с этой болезнью желудка будет покончено». Во вторник утром он вновь отправился в каньон Сабина, припарковал машину на площадке у начала тропы и стал идти вверх по скатам ущелья. На развилке тропы он снова повернул направо, идя на юг вдоль восточного склона гор. Во время ходьбы Билл в разуме боролся с мнением, которое высказал ему доктор Рейвенсворд. Прогноз врача оказался таким категоричным и безысходным, Однако всего лишь вчера, идя по этой же тропе, Билл услышал, как сверхъестественный голос провозгласил, что его враг был мертв. Подчас вера и восприятие фактов воюют между собой, особенно если вера и факты кажутся несовместимыми. Из личного опыта Билл знал, что вера является более мощной силой, но только при условии, если эта вера соответствует Божьей воле. Биллу не хотелось всего лишь предполагать, будто он знал, в чем заключалась Божья воля по этому вопросу. Он желал это знать наверняка. И так он недоумевал. Так какой же его враг был мертв? Он стал размышлять о своем обследовании у врачей в клинике Майя в 1948 году. Они также сообщили ему, что ничто не поможет устранить повышенную кислотность его желудка. В тот момент Билл впал бы в отчаяние, не появись то видение о белки и тот необычный сон, приснившийся его матери в одно и то же время, когда ему было показано то видение. Элли Бранхам приснилось, что Билл жил на Западе и строил дом на холме. Она увидела своего сына, лежавшим на спине и страдавшим от болезни желудка. Затем она увидела, как прилетели шесть белых голубей и сели ему на грудь. Они ворковали, будто пытались что-то ему сообщить. Через пару мгновений они улетели зигзагом в виде буквы «С». Билл часто размышлял о том сне своей матери, так как он совпал с тем видением и таинственным Господним постановлением «Запомни, ее длина всего лишь шесть дюймов». В Божьей нумерологии число шесть связано с человеком, потому что Бог сотворил Адама на шестой день. Шесть – неполноценное число. После шести дней творения Бог покоился в седьмой день. Семь означает завершенность. Те шесть голубей в сновидении Его Матери символизировали Божью милость, посещавшую Его шесть раз на протяжении всей Его жизни и исцелявшую Его от изжоги в желудке. Каждое такое исцеление было временным, продолжаясь лет семь или восемь. С 1948 года Бил с воодушевлением ожидал увидеть седьмого белого голубя, которое ознаменовал бы конец его страдания. На этом участке каньона тропа не была ровной. Круто извиваясь, она то взбиралась, то опускалась с одного выступа на другой, поэтому Биллу приходилось следить за своей поступью, чтобы не подвернуть ногу. Вдруг впереди он увидел нечто ослепительно белое, явно неуместная среди серовато-бурых оттенков и тонов сухих высокогорных склонов. Подняв голову, Билл изумился. На тропе сидел голубь. Перья его отливали лучезарной белизной снега, падающего в холодных краях. «Это должно быть видение», – подумал Билл, протирая глаза. «Конечно, это видение». Головка птицы была повернута в сторону, отчего круглый глаз сбоку был устремлен прямо на него. Затем глаз голуби моргнул один, два, три раза. Исходя из этого Билл понял, что глаз пернатого вестника был реальным. Видение у голуби моргает только в особых случаях. Билл сошел с тропы и миновал птицу, идя по нижнему склону. Тот так и продолжал сидеть, не собираясь улетать. Когда Бил вновь забрался на тропу, голубь по-прежнему смотрел на него, в этот раз вторым глазом, на другой стороне головы. Он провожал Била взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из виду за следующим поворотом на тропе. Когда Бил возвратился в то место через час, голуби уже не было. Как сын Авраама, я не принимаю во внимание то, что сказал мне врач. Как бы там ни было, я все равно выздоровею. Подумал он. В среду утром 22 сентября 1965 года он вновь отправился в каньон Сабина. В этот раз у него не было никаких сомнений, которые, подобно гремучим змеям, могли бы угрожать ему. Этим утром он просто намеревался восхвалять Господа за его доброту и милость. Придя к Т-образной развилке тропы, Билл в этот раз свернул влево и пошел в северном направлении – 11.30 его стала мучить жажда, поэтому он спустился вниз на дно ущелья и попил воды из глубокой прозрачной заводи, где собиралась вода ручья, текущего среди гранитных валунов. Уже распогоживалась и солнце начинало припекать. Сняв рубашку, Билл обвязал ею поясницу и стал вновь взбираться к тропе по скалистому откосу. Высоко над его головой, где массивные утесы касались восточного небосклона, одно из скальных образований напоминало по форме громадного орла с повернутой головой, который смотрел в сторону поверх своих сложенных крыльев. Устав от подъема в горы, Билл остановился отдохнуть в тени крупной каменной глыбы, по высоте почти вдвое превышавшей его рост и по форме напоминавшей пирамиду. Взглянув на часы, он узнал, что приближался полдень. Вдруг в его разуме проговорил голос «Прильни руками к этому камню и помолись». В послушании он возложил руки на эту каменную глыбу, прильнув к ней так, что щека прикоснулась к довольно прохладной скальной поверхности. Обратившись лицом к тем скалам, одна из которых была похожа на орла, Билл стал молиться «Боже небес, благодарю тебя за...» Не успел он закончить предложение, как сверху, с вершины тех утесов, пророкотал голос. «К чему ты прижался грудью возле сердца?» Билл отклонился и стал всматриваться в ту глыбу перед собой. Там, прямо на поверхности этого валуна, на уровне его сердца, было вкраплено английское слово «игл». Эти буквы были из белого кварца и четко выделялись на темном фоне серовато-бурого гранита. Первая буква в слове «игл» выглядела как заглавная «и». Остальные четыре буквы были написаны английским рукописным шрифтом, хотя и не были соединены так, как чаще всего соединяются буквы при написании от руки. Каждая из букв была разборчивой, и все они были приблизительно на одном уровне и с одинаковыми пробелами. Казалось, будто при формировании скал в этом каньоне Бог поместил крупицы белого кварца в эту каменную глыбу и укрепил ее высоко на утесах. Затем, во время землетрясения или, возможно, когда строители по поручению правительства взрывали динамитом горную породу, прокладывая дорогу в каньоне, она скатилась вниз, раскололась при падении, остановилась на этом склоне, не достигнув дна каньона и в безмолвии ожидала до сих пор, чтобы сообщить свое послание. И этой надписи на камне суждено было стать завершительным подтверждением служения Вильяма Бранхама. Глава 95. Заключительные дни пророка. 1965 год. Начав первое служение в День Благодарения, Вильям Бранхам произнес пять проповедей в Шерифпорте, штат Луизиана, в церкви Скиния Жизни, пастором которой являлся Джек Моор. В четверг вечером 25 ноября 1965 года Он проповедовал на тему «Невидимый брачный союз невесты Христа». Этот брак, по его мнению, происходит прямо сейчас. Он происходит в каждом случае, когда тот или иной человек слышит и принимает подтвержденное слово на этот период. Этим подтвержденным словом является Иисус, жених. Апостол Павел объяснял эту тайну в послании к Ефесянам 5.25-27, «Мужья, любите своих жен!» Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Билл сказал, Если вы стоите на Слове Божьем и со Словом Божьим, тогда вы стоите всецело оправданными, как будто вообще этого не делали. Аллилуйя! Да тут не то, что день благодарения. Я за это больше благодарен, чем за что-нибудь другое, известное мне. Вы чистая, целомудренная, безгрешная невеста Сына Живого Бога. Каждый мужчина или женщина, кто рожден от Духа Божьего и омыт в крови Иисуса Христа и верит каждому Слову Божьему, стоит так, как будто вообще никогда не грешил, вы совершенны через кровь Иисуса Христа. Уходите от этих Микин и выходите сюда, на солнце, где сможете созреть с остальной частью урожая пшеницы. Я слышу, как приближается комбайн. Вы отправляетесь на свадьбу в небесах. И на руке у вас надето свадебное кольцо предопределенной незаслуженной благодати. Бог сам это соделал. Он знал вас прежде основания мира, так что он там незаметно надел вам свадебное кольцо, занеся ваше имя в книгу жизни Агнца. Что за день благодарения! Аллилуйя! Хвала нашему Богу! В пятницу вечером... Билл произнес проповедь «Дела» — это выражение веры, объяснив два места Писания, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. В послании Иакова 2.21-23 сказано, что Авраам оправдался своими делами, а не одной только верой. А в послании к римлянам 4.1-8 Павел говорит, что Авраам оправдался верой, не делами. Эти отрывки Священного Писания не противоречат друг другу, они просто две стороны одной и той же медали. Иаков смотрел на Авраама с человеческой точки зрения, а Павел с Божьей точки зрения. Люди могут получить спасение только через веру в Иисуса Христа, однако подлинная вера в Иисуса Христа будет естественно проявляться через добрые дела. В субботу утром Джек Мор устроил банкетный завтрак в местной гостинице, после которого Билл проповедовал на тему Не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья. В этот же вечер, снова в скинии жизни, он произнес проповедь Раньше слышал, но теперь я вижу. Тему этой проповеди он взял из книги Иова 42.5. После того, как Бог проговорил Иову из вихря, Иов сказал: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Билл объяснил, что имел в виду Иов, и затем он показал своей аудитории, как это местописание относится к XX веку, используя в качестве примера свое служение. Какую же историю он использовал для объяснения этого, Ведь он мог выбрать любой пример из сотен и тысяч видений, пророчеств, чудес и сверхъестественных событий, которые происходили с ним на протяжении 56 лет его жизни. Он решил поделиться тем, что он пережил в 1959 году, когда Бог вразумил его относительно значения Марка 11.23 «Если ты скажешь этой горе сдвинуться и веркнуться в море и будешь действительно верить, что так и будет, то так и произойдет». Билл рассказал о том, как он охотился в то время на белок, и та охота была безрезультатной. Затем Бог велел ему попросить, что он желал иметь, и это произойдет. Билл сказал Богу, что ему хотелось подстрелить разрешенное законом количество белок, и эти белки появились из ниоткуда, из холодного осеннего воздуха, и он их застрелил. В воскресенье утром 28 ноября 1965 года Билл проповедовал на тему «Единственное, усмотренное Богом место поклонения». Это место поклонения находится под пролитой кровью Иисуса Христа, Божьего Агнца. Затем в воскресенье вечером он произнес проповедь на крыльях белоснежного голубя. Он взял ее название из популярной песни в стиле кандри «Эндвестерн», которую он слышал по радио в своей машине, совершая поездки по всей стране. У этой песни была христианская тема, которая нравилась Биллу. Во время этой проповеди он рассказал своим слушателям о том, как Бог проговорил ему, когда он ходил по каньону Сабина и дал ему знак, знамение, в виде белоснежного голубя. В конце этой проповеди он пел песню «На белых крылах голубя». Провел но и в ковчеге, на воде много дней. Он землю хотел найти поскорей. Хоть трудности были, но не Бог их давал. На белых крылах с неба знак Он послал. Белым голубем сходит вновь святая Его любовь. На белых крылах Бог дал знак в небесах. Иисус наш Спаситель на земле в теле жил. В хлеву для скота приют Ему был. Хоть люди отвергли, но Господь не забыл. На белых крылах с неба знак нам явил. «Белым голубем сходит вновь святая его любовь. На белых крылах Бог дал знак в небесах». До сих пор Бил пел эту популярную песню по памяти слова в слово. Однако после этого припева он добавил третий куплет, который сам сочинил. «Я знал много горя, исцеление искал, И ночью, и днем я к Богу взывал, И Бог мне ответил, — Веру он увидал. На белых крылах с неба знак мне послал. После этой песни Билл выстроил больных людей в старомодную молитвенную очередь. Позже Джек Муор сказал, что во время всех собраний Вильяма Бранхэма, на которых он раньше присутствовал, ничто не могло сравниться с духом любви, веры и поклонения, которые в этот вечер наполнял скинию жизни». В первую неделю декабря Вильям Бранхам совершил короткую поездку на юг Калифорнии, чтобы провести там несколько собраний. Первой его остановкой была Юма, город на юго-западной окраине штата Аризона, недалеко от границы Калифорнии и Мексики. В субботу вечером 4 декабря 1965 года он проповедовал в гостинице «Ромадо Ин во время банкета, организованного обществом предпринимателей полного Евангелия. Тема его проповеди было восхищение, то есть тайный уход невесты Христа с этой земли до начала периода великой скорби. Билл прочитал первое послание к фессалоникийцам, 4, 13, 17 «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды».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 Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в на навстречу Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Среди многих пунктов, которые Билл упомянул в этой проповеди, самым многозначительным, скорее всего, было его объяснение возгласа, голоса архангела и трубы Божьей. Он сказал, «Во-первых, звучит возглас». Послание от посланника, подготавливающие людей. Второе – это голос воскресения. Тот же самый голос, который вызвал из могилы Лазаря в святого Иоанна 11:38:44, 44 А третье, что звучит, это труба, которая созывает людей на ужин Агнца с невесты на небе. Не забывайте этот прообраз из Ветхого Завета. Труба всегда созывала евреев на праздник труб. Видите, во-первых, звучит его послание, созывает невесту, далее воскресенье усопшей невесты, тех верующих, которые умерли в других периодах. Они возносятся вместе, и труба созывает их всех на праздник в небесах. Мы именно в этом процессе уже готовы. В выходящей церкви нужно еще только полежать на солнце, чтобы созреть, еще недолго, и пройдет великий комбайн. Стебли будут сожжены, а зерно будет собрано в житницу. Я говорю это, потому что это жизнь, потому что я отвечаю перед Богом за то, чтобы высказать это. Мое исцелительное служение должно было только привлечь внимание людей. Все это время я знал, что придет послание. И вот оно. Те семь печати были сняты, и те тайны были открыты. Однажды, когда я начал проповедовать эти семь периодов в церкви, я позвонил Джеку Муору, известному теологу. Я спросил, «Джек, что это за личность в первой главе Откровения?» Он стоял там, подобный сыну человеческому, волосы белые, как шерсть. Я сказал, Иисус же был молодым человеком. Как же у него могли быть волосы белые, как шерсть?» Джек ответил, «Брат Бранхам, это было его прославленное тело». Это меня не удовлетворило, но когда я вошел в комнату и начал молиться, Бог позволил мне узнать, что это такое». Понимаете, я всегда проповедовал, что Иисус – божество, а не просто человек. Он был Богом, проявленным во плоти, атрибутом Божьей любви, который спустился и проявился здесь, на земле. И Иисус был любовью Бога, создавшего тело, в котором жил сам Иегова. Он был полнотой божества телесно. Всю сущность Бога Он проявил через это тело. И это тело должно было умереть, чтобы он мог омыть невесту своей кровью. И его невеста не только омыта и прощена, но она оправдана. В очах Божьих она вообще никогда этого не делала. Она стоит там, замужем за целомудренным Сыном Божьим. Она была предназначена. Ее заманили в этот греховный мир. А теперь, когда она услышала истину и вышла, кровь Божьего Агнца очистила ее» и она стоит там целомудренная, на ней вообще нет греха, поэтому послание созывает невесту, это возглас. После этого служения Билла ждал приятный сюрприз. Ему вручили первый экземпляр его книги «Изложение семи периодов церкви». Она была в жестком переплете с темно-синей обложкой, Текст был напечатан на 381 странице и разделен на 10 глав. Первая глава была названа «Откровение Иисуса Христа», а последняя – «Итог периодов». Эту книгу испечеряли стихи из Библии, которые переплетались с историей церкви и личными комментариями Била, создавая одну прекрасную картину. В воскресенье вечером Билл проповедовал в Церкви Божьей Ассамблеи в городе Риальто, штат Калифорния, в 80 километрах на восток от Лос-Анджелеса. Он назвал эту проповедь «То, что будет», говоря, что это продолжение того, на чем он остановился в предыдущий вечер в Юме. Текст для своей темы Билл взял из Евангелия от Иоанна 14:1 по 7 стих, где Иисус сказал «Да не смущается сердце ваше».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 Теперь, сквозь призму прошлого, эта проповедь звучит так, будто он произносил свою похоронную проповедь, не в печальном стиле, влекущем к раздумьям, но с радостью, предвкушая будущие блага. Билл сказал, «Я очень благодарен за эти открытые двери, в которые я вошел, и за то, какое это дало вдохновение таким молодым людям, как ваш пастор здесь». Я начинаю стареть и знаю, что мои дни исчислены. Я знаю, что эти молодые мужи могут взять это послание и пронести его до пришествия Господа, если он не придет в моем поколении. Хотя я надеюсь увидеть его, я каждый день ожидаю его и бодрствую, храню себя готовым для того часа. Билл говорил о безграничном разуме Божьем по сравнению с нашим ограниченным пониманием жизни и Вселенной. Своим ограниченным умом мы не в состоянии постичь, что такое бесконечность. Билл сказал, что Бог знает все, что было, и все, что происходит сейчас, и все, что будет происходить в будущем, поэтому все идет в полном соответствии с Его планами. Он запланировал ваше рождение, и Ему известен момент вашей смерти. Наш разум ограничен, нам кажется, что жизнь полна неопределенности. Никто из нас не знает, в какой час мы умрем. Вы можете погибнуть сегодня днем в результате несчастного случая или умереть сегодня вечером от инфаркта. Однако смерть – это еще не конец. Иисус сказал, «Я иду приготовить место вам». После смерти христиане будут продолжать свою жизнь в другом месте – Это не будет духовный мир, это будет реальное место, подобное Эдемскому саду, где мы будем есть и пить, работать и забавляться, и поклоняться нашему Творцу. В том раю у нас будут реальные тела. Билл объяснил, что эти новые тела являются теми обителями, которые, как сказал Иисус, Он приготовит для нас. Каждая из этих обителей будет особой и уникальной. Ведь Богу нравится разнообразие. Здесь, на земле, Он создал всех нас различными. В небесах все будет таким же образом. Мы будем отличаться друг от друга не только нашими физическими особенностями, но наши черты характера будут настолько же разнообразными и особенными, как и здесь, на земле. Обратите внимание на разнообразие людей, которых Иисус избрал в качестве Своих апостолов. Петр был пробивным и стремительным и он стал пламенным проповедником. Андрей был более осмотрительным и постоянно молился. Павел был более эрудированным. Невозможно предпочесть одного апостола другому. Они были различными, потому что Бог создал их такими. Только взгляните на разнообразие личностей среди христиан. Некоторые из них шумливые и категоричные, другие спокойные и милые. А между двумя этими противоположными темпераментами существует множество других оттенков характера, однако все они являются частью Божьего Царства, если они рождены свыше. Одно у всех христиан общее – каждый из них имеет в себе определенную меру Божьего Духа. Есть только один вид вечной жизни – это Божья жизнь – Поэтому Божья жизнь должна быть в вас, чтобы вы могли жить вечно. Если в вас обитает Божий Дух, вы становитесь Божьим атрибутом. Билл сказал, «Итак, если мы являемся теми атрибутами Бога, мы не можем жить вероучениями или деноминацизмом. мы должны жить словом. Невеста Христа – это часть жениха, как любая жена является частью ее мужа». Следовательно, мы должны быть этой «слово-невестой». А что такое слово «невеста»? Проявление этого часа. Невеста является не вероучением или деноминацией, но живым атрибутом Бога, показывающим миру Божьи атрибуты. К концу этой проповеди Билл рассказал о том, что он пережил, когда побывал за завесой времени, где Бог позволил ему мельком взглянуть на рай который ожидает христиан. Назвав эту проповедь «то, что будет», бил указывал на одну достоверность в будущем каждого христианина. Иисус дал изумительнейшее обетование. Можем ли мы доверять Ему в том, что Он Его исполнит? Ответ – наше звучное «да». Посредством многих знамений и чудес – В том числе сокрушение железной хватки смерти, Иисус доказал, что Он был всемогущим Богом, живущим как реальный человек, и поэтому Он вполне способен осуществить обещанное. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Каждый верующий во Христе с уверенностью обладает этой надеждой. В следующий вечер, во время банкета предпринимателей полного Евангелия в городе Сан-Бернардино, Билл проповедовал на тему «Современные события проясняются пророчеством». Текст для своей темы он взял из Евангелия от Луки, 24 глава, с 13 по 27 стихи. Воскреснув из мертвых, Иисус шел с двумя мужчинами в небольшой город, называемый Имаус. Те ученики сначала не узнали его, поэтому рассказали ему все, что им было известно об Иисусе из Назарета и его распятии, которое произошло несколько дней назад. Иисус ответил им «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки», Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою, и, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Бил привел некоторые места Писания, которые Иисус, возможно, упоминал в тот день на дороге в Имаус. Псалом 15:10 Он был воскрешен из мертвых. Псалом 21,2. На кресте Он взывал: Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Псалом 21 с 8 по 9 стихи, над ним смеялись и глумились его враги. Псалом 21.17, исполнилось пророчество, пронзили руки мои и ноги мои. Псалом 21.19, также исполнились слова, делили ризы мои между собой. Псалом 34.11, его обвиняли лжесвидетели. Псалом 40.10, он был предан своими друзьями. Исаия 7:14 ⁇ Дева, девственница, забеременеет. Исаия 9:6 ⁇ Молоденец родился нам и так далее. Исай 50 глава 6 стих ⁇ Его били и бичевали. Исай 53:7 ⁇ Он молчал перед своими обвинителями. Исай 53:9 ⁇ Он был погребен у богатого. Исай 53:12 ⁇ Он умер с преступниками. Захария 11.12. Он был продан за 30 серебряников. Захария 13.7. Его ученики покинули его. Малахия 3. Иоанн Креститель был его предтечей, предвестником. Более того, задумайтесь над всеми прообразами, на которые Иисус, возможно, ссылался во всем Ветхом Завете. Например, 22 глава книги «Бытие» где Авраам повел своего сына Исаака на вершину горы, намереваясь принести его в жертву, чтобы исполнить Божье повеление. Основная мысль Билла заключалась вот в чем. Иисус использовал Писание, чтобы объяснить важные духовные события того дня. Таким же образом и христиане могут понять значительные духовные события нынешнего времени, связав их с библейскими пророчествами, относящимися к этому дню. Бил намекал и на свое служение. Однако на этом банкете у него не было достаточно времени перечислить все места Писания, связанные с этим. Он сказал, «Посмотрите на Него». Иисус сразу указал им на Слово Божье. Он не вышел и не сказал прямо, «Вы что, меня не узнаете? Я же воскресший Мессия». Он такого не сказал, он просто показал им Писание, и они сами должны были разобраться». Иоанн Креститель поступил также. Так вот, не погружайтесь в сон, рассудите сами. На следующий день, 7 декабря вечером, Билл проповедовал на тему руководства в городе Ковина, штат Калифорния, на очередном банкете предпринимателей полного Евангелия. В качестве основного примера для своей темы, он вновь использовал богатого юношу из Евангелия от Марка 10, 17 по 22 стихи. Весьма подходящий прообраз нынешнего, разбогатевшего, самодовольного ладикийского периода церкви. Он описал этого молодого управляющего как успешного предпринимателя, который беспокоился о своей душе. Этот бизнесмен увидел, что Иисус чем-то отличался от других людей, и он надеялся, что Иисус скажет ему, как он мог бы быть уверен в том, что у него есть вечная жизнь. Когда же Иисус сказал ему забыть о своем богатстве и следовать за ним, молодой предприниматель не смог так поступить, поскольку полагал, что цена была слишком высокой. Он желал быть важной персоной в глазах людей мира. Билл противопоставил такое отношение того богатого юноши решению молодого человека по имени Моисей, который оставил все свое богатство и высокое положение в Египте, чтобы следовать за Христом, ибо он распознал, что Христос был величайшей драгоценностью на свете. Билл подчеркнул, что величайшая персона, какой вы когда-либо могли бы стать, это быть сыном или дочерью Божьей. Когда пирамиды превратятся в пыль, а Египет будет предан забвению, Моисей по-прежнему будет жив, потому что он выбрал водительство Христа, вместо того, чтобы идти на поводу мирских мнений и путей». В наши дни водительство Христа совершается через Его Святой Дух, который указывает людям на Его Слово. Билл сказал, «Вам не удастся прийти к Богу через вероучение или через деноминацию. Вы можете сделать только одно – принять Иисуса на Его условиях, что вы согласны умереть для самого себя и всех своих мирских мыслей и последовать за Ним». Иисус сказал, «Избавься от всего мирского и последуй за Мной, и мы должны следовать за Ним, только так можно иметь вечную жизнь». Поэтому руководство Божье – это следовать за подтвержденным словом этого часа – Святым Духом. В самой проповеди Била чувствовалась серьезность, почти что отчаяние, как будто он подозревал, что жить ему оставалось совсем недолго, и поэтому Пользуясь возможностью во время этого вечернего собрания, он старался подытожить самые важные моменты своего служения за последние пять лет. В своей заключительной молитве он сказал, «Я молю, Отец, если сегодня здесь есть те, кто предназначен к жизни или хотел бы ее принять, чтобы именно в этот час они это сделали, разбей сейчас каменное сердце, старое мирское сердце, И если они хотят покоя, хотят чего-то удовлетворяющего, того, что дает уверенность, то пусть они примут сегодня руководство Христа, чтобы Он привел их к миру, превосходящему все разумение, к радости неизреченной и преславной или к тому, чему не может причинить вред даже сама смерть. Даруй это, Отец!» К началу ноября 1965 года, недалеко от центра Тусона Перри Грин нашел незанятое здание, подходящее для церкви. Некогда оно было первой еврейской синагогой, построенной в Тусане. К середине ноября Перри взял это помещение в аренду, привел его в порядок и открыл его двери, чтобы верующие могли поклоняться Богу. Он назвал эту церковь Скинии Тусана. Впервые в скинии тусана Вильям Бранхам проповедовал воскресенье 21 ноября 1965 года. Он попросил у Пэрри Грина разрешении в течение пяти минут выразить всем присутствовавшим свою огромную радость о том, что, наконец, в Тусане появилась церковь, куда он и его семья могли регулярно приходить на собрание. Его речь длилась 27 минут. В некотором смысле это было служение посвящения, хотя он больше говорил о посвящении христиан, нежели о посвящении церковного здания. Он завершил свою речь, возложив руки на нового пастора и помолившись за Пери и его семью. Последний раз Билл проповедовал в скине на воскресенье вечером 12 декабря 1965 года. После проповеди Перри Грина Билл говорил в течение 34 минут о важности совершения причастия, то есть вечере Господней. Он сказал, «Итак, мы видим только три физических божественных повеления, оставленные нам – причастие, омовение ног и водное крещение, и это три действия, которые мы должны исполнять как символы». Проповедь Вильяма Бранхама «Причастие» оказалась его последней записанной проповедью. Закончив это короткое послание, он попросил Господа благословить хлеб и вино. Затем он преподал причастие нескольким сотням людей, которые пришли в тот вечер в церковь. После того, как все приняли причастие, Билл взял с подноса стаканчик с вином, поднял его перед собранием и сказал, цитируя слова Иисуса, Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Позже, на той же неделе, Билл попросил Досана Райли приехать в его двухквартирный дом и помочь ему рассортировать его коллекцию ружей. Хотя Досон был на несколько десятков лет моложе Билла, они оба часто охотились вместе и стали близкими друзьями. Досон прибыл в двухквартирный дом своего товарища около 11 часов утра. Билл объяснил ему свою дилемму. Ему хотелось выставить в своей новой охотничьей комнате некоторые из своих ружей, но у него было так много винтовок, пистолетов и револьверов, что все это разместить было бы невозможно. Итак, он хотел, чтобы Досон помог ему решить, какие из его ружей следует выставить на показ. Меда в тот день отсутствовала. Поэтому у Билла была возможность разложить свое оружие в нескольких комнатах. Он доставал одно ружье за другим из чехлов и футляров и клал их на кровати, столы и стулья. Когда Доссон рассматривал различные виды огнестрельного оружия, Билл рассказывал ему все подробности о том или ином ружье. Он помнил историю каждой винтовки и пистолета, которые были у него, как он получил их и какую дичь убил ими. Около полудня Билл предложил Досону поехать с ним в центр города поесть. Они отправились в мексиканский ресторан. На обратном пути домой Билл сказал, «Знаешь, Досон, я не купил ни одного из тех ружей. Каждое из них было подарено мне. Иногда я получал ружье по почте, и на подарочной открытке не было подписи того, от кого оно пришло. Это замечательно, брат Бранхам, ты даже не будешь знать, кого благодарить за это». «О, ты бы удивился!» – ответил Билл, и затем его лицо озарилось особой улыбкой, словно он знал какой-то изумительный секрет. «Что ты имеешь в виду?» – сказал заинтригованный Досон. «К примеру, допустим, что возле моего дома остановился грузовик ЕПС, и почтальон вручил мне посылку с ружьем. Скажем, это новая винтовка марки Сака Финбар l 61 р Ты осознаешь, что это был бы дорогой подарок. «Сака», – задумчиво сказал Досон, – «это финская компания». Да, Сака выпускает одни из самых лучших ружей в мире. Допустим, что человек, который прислал мне этот подарок, пожелал остаться неизвестным, поэтому на открытке было просто написано «От брата, который любит тебя». Некоторые из тех ружей были присланы мне подобным образом. В двухквартирном доме Билла оба охотника продолжали сортировать винтовки, револьверы и пистолеты, обсуждая достоинства и историю каждого вида оружия. Чуть позже днем Билл спросил у своего приятеля, «Чья эта машина остановилась перед моим домом?» Они занимались пересмотром огнестрельного оружия в задней части дома, и Доссон не услышал никаких звуков, однако сказал, «Я выйду и посмотрю». Он направился к парадной двери и затем вышел на улицу. У бордюра стоял грузовик единой посылочной службы. Шофер-почтальон открыл широкую дверь в задней части грузовика и достал длинную узкую картонную коробку. Он отнес ее Доссену Райли, сказав, «У меня посылка для Билла Бранхама». «Да, сэр», — ответил Доссен, — «он живет здесь. Я распишусь». В коробке, очевидно, находилось ружье и Доссен был вполне уверен, что знал, какое именно ружье прислали, благодаря тому небольшому примеру, который Билл сказал ему три часа тому назад. Во время их многочисленных охотничьих поездок он был очевидцем того, как сверхъестественный дар Билла проявлялся столь многими поразительнейшими способами, так что невозможное казалось возможным. Отнеся посылку в дом, Доссен положил ее на кухонный стол. Билл снял упаковочную ленту и открыл ее. Внутри оказалась новая винтовка марки Сака Финбар L61R. В коробке была открытка, на которой было написано: От брата, который любит тебя. Своей подписи отправитель не поставил. Досон слегка присвистнул. Билл снова также необычно улыбнулся, как и тогда в машине по пути домой из ресторана, и сказал, Этот брат думает, что я не знаю, кто прислал мне это. Но я знаю. На следующий день Билл пригласил Пэри Грина в свой дом, который он купил, чтобы показать ему свою новую охотничью комнату. Как только они припарковались на подъездной дорожке, Пэри заметил на дворе своеобразное украшение. Старое колесо от повозки, прислоненное к кактусу Цереусу. Это было деревянное колесо с металлическим ободом. Первопроходцы и первые переселенцы на запад США использовали такие колеса в своих повозках и фургонах. В этом колесе отсутствовало несколько спиц. Когда Пэри спросил об этом сломанном колесе, Билл объяснил ему, что 28 лет назад, сразу после смерти его жены и дочери, ему приснилось, что он встретился на западе с Шарон Роуз возле старой повозки со сломанным колесом. Разумеется, когда она умерла, она была всего лишь младенцем, однако в том сновидении она предстала красивой молодой женщиной. Шарон поздоровалась со своим отцом и показала ему дорожку к краю, где его ожидала ее мать, Хоу. Билл сказал Перри, что он поставил у себя во дворе это старое сломанное колесо от повозки, чтобы оно напоминало ему о его первой семье, которая была сломлена трагедией. А его новый дом представлял его вторую семью – Меду, Веку Сару и Иосифа. В охотничью комнату Билл и Перри вошли через дверь, расположенную в восточном конце помещения. Панели на внешней и внутренней стороне этой деревянной двери были украшены резными изображениями диких животных. На одном из отделов двери был искусно вырезан большой африканский лев. Три стены в комнате были обшиты шалевкой, на потолке были деревянные балки, а пол был выложен каменными плитками. Все это придавало интерьеру мужской, грубовато-природный характер. Стену, обращенную к северу, украшали большие венецианские окна, открывавшие живописный вид на Каталинские горы, находившиеся всего лишь в нескольких километрах оттуда. Впечатляющий, изысканно сделанный каменный камин был расположен под углом в юго-западной части комнаты. На стене, находящейся на западе, была выполнена стенная роспись, изображающая красноватые бурые утесы и горные пики пустынного каньона, которые возвышались над ручьем, текущим по коричневым валунам. На скалистом выступе стояли олень с оленихой, смотря на ручей. В северо-западной части помещения нарисованный ручей плавно переходил в реальный циркулирующий поток воды, который бежал по камням и затем вливался в неглубокий искусственный омуток. В комнате было много винтовок, пистолетов, револьверов, охотничьих трофеев, а также сувениров из поездок Била. На стенах красовались чучело животных, которых он застрелил во время охоты в различных местах. Это были головы оленя, антилопы, олени вопити, олени-карибу, лося, снежной козы, горного барана и трех степных кабанов. Оленя Карибу он убил в Британской Колумбии в сентябре 1961 года. Это было именно то животное с рогами длиной 42 дюйма, которое Бог показал ему в видении за четыре месяца до того, как он застрелил его. На полу у камина лежала выделанная шкура серебристо-бурого медведя-гризли, которого он застрелил во время той же охоты в Канаде. Возле медвежьей шкуры лежала выделанная шкура африканского леопарда – подарок от Сиднея Джексона. На дощечке, прикрепленной к стене, была искусственная копия рекордной форели. Эту рыбу Билл поймал в лососевой реке в штате Айдаха в октябре 1957 года. На полированном столе из красного дерева находилось чучело беркута «Золотого орла» с расправленными для полета крыльями. В углу у окна стояло чучело рыжей рыси, оскалившей зубы на белку, а сверху на них смотрел белоснежный голубь. Когда таксидермист, набивших чучел, закончил работу над пумой, застреленной в январе, Биллу захотелось разместить ее чучело в углу комнаты, чтобы создавалось впечатление, будто эта горная кошка только что пришла к ручью на водопой. Разумеется, в этой комнате стоял письменный стол, на котором был целый ряд христианских справочников и несколько Библий. Стол и книги служили для мужа исследований и глубоких познаний. Медвежья шкура была ковром для коленей воина молитвы. Стенная роспись и венецианские окна ласкали взор мужа дальновидности и широкого мировоззрения. Оружие и охотничьи трофеи были достоянием охотника и любителя природы. В пятницу, 17 декабря 1965 года, Меду уложила в чемоданы, одежду для своей семьи, и Бил положил их в заднюю часть своей многоместной машины «Форд» 1964 года выпуска. Сару и Иосифа только что отпустили из школы на рождественские каникулы. Поэтому Билл собирался отвести свою семью на праздники в Джефферсонвилл. В воскресенье утром, на следующий день после Рождества, он желал произнести в скинии Бранхама рождественскую проповедь под названием ⁇ Ибо младенец родился нам ⁇ К тому же, чуть позже на той неделе, он запланировал провести особое собрание в аудитории неполной средней школы Парк-Вью в Джефферсонвилле. Билл намеревался проповедовать на тему ⁇ След змея ⁇ Он предполагал, что ему понадобится около четырех часов, чтобы показать след змея по всей Библии, начиная с того зверя в Эдемском саду и прослеживая генетическую родословную Каина вплоть до зверя в книге Откровения. Ревека не планировала сопровождать свою семью в этой поездке. Ей исполнилось 19 лет, и она была помолвлена с солдатом по имени Джордж Смит. В армии Джорджу дали двухнедельный отпуск и он собирался приехать на Рождество в Тусон. Ривейки, естественно, хотелось провести как можно больше времени в общении со своим женихом. Билл попросил свою старшую дочь перевести одежду семьи и небольшие домашние вещи из их двухквартирного дома, который они арендовали на улице Парк-авеню в их новый дом возле гор. Новая мебель, которую они заказали, должна была быть доставлена до Рождества. Если одежда и кухонные принадлежности семьи Билла будут перевезены, пока они будут в отъезде, то когда вся семья возвратится, она сможет сразу же переселиться в свой новый дом. В субботу 18 декабря 1965 года Бил разбудил своих детей до рассвета и быстро рассадил их на задних сиденьях своего автомобиля бежевого цвета. Меда заняла переднее сиденье, а Бил сел за руль. После ночного дождя, шедшего в Тусане, воздух был наполнен приятной свежестью. Перед тем, как выезжать из города, Билл поехал к дому своего сына, где была припаркована его красная Шевроле. Они были готовы тронуться в путь. Билли Поль и Лоис взяли в эту поездку своего четырехлетнего сынишку Поля, а своего 13-месячного малыша Дэвида они оставили с няней. Билли Поль поехал впереди и обе машины направились на восток по 10-й магистрали. К 6 часам утра освещенный фонарями Тусон остался позади. Расстояние от Усона, штат штата Аризона, до Джефферсонвилла в штате Индиана было 2800 километров. За последние два года Билл несколько раз совершал поездки от одного своего дома к другому, поэтому он хорошо знал этот маршрут. Обычно он проезжал это расстояние за два с половиной дня. Через 12 часов, проехав 800 километров, они остановились поужинать в ресторане в городе Кловис, штат Нью-Мексико, находящемся около 13 километров от техасской границы. Бил не очень проголодался, так что заказал себе только кусочек лимонно-меренгового пирога. Билл и Билли Поли обсуждали свои альтернативы. И затем решили проехать еще 160 километров до города Амарила, штат Техас, и переночевать там в гостинице. В сводке погоды, которую они услышали по радио, сообщалось, что в Амарило шел снег. Однако это их не обеспокоило. Они привыкли ездить по заснеженным дорогам. Когда они вышли из ресторана и направлялись к своим машинам, десятилетний Иосиф спросил у своего отца, можно ли ему ехать с Билли полем. Обычно Билл держал своего младшего сына при себе, но в этот вечер он позволил Иосифу уехать со старшим братом. Билли Поль снова поехал впереди в своей машине. Билл ехал, не отставая за ним. 14-летняя Сара, обрадовавшись, что все заднее сиденье автомобиля досталось ей, легла на нем и уснула. Теперь уже стемнело. Звезды прятались за облаками, а серп Луны с трудом пытался излучать свой тусклый свет сквозь хмурый небосклон. Прямо возле границы штатов Нью-Мексико и Техас находится городок Тексика. На восточной окраине Тексика двум машинам нужно повернуть налево, чтобы выехать на 60-е шоссе, идущее на северо-восток Вамарила. Это был сложный перекресток. Один из тех, где островок безопасности защищал полосу движения в том месте, где нужно было обязательно делать поворот. Билиполь повернул туда, а его отец проехал мимо. Затем Билиполь свернул на обочину, чтобы подождать. Он посмотрел на часы. Они показывали 19.20. Спустя пять минут он увидел, как его отец сделал правильный поворот на 60-е шоссе. Билиполь тронулся с места и выехал на дорогу впереди Била. Теперь они уже были в Техасе. Чтобы добраться до Амарила, им нужно было проехать через семь небольших городов. Бавина был вторым городком, через который они проехали. Следующим городом на их пути был Фрайона. Поскольку этот отрезок шоссе был прямым и ровным, с широкими обочинами, билли Поле уверенно ехал с дозволенной скоростью 100 км в час километрах в пяти на юго-западе от Фрайоны Билли Поль подъехал к машине, медленно ехавшей по его полосе движения, и затем обогнал ее. Когда он снова въехал в свой ряд впереди этой машины, он заметил одиночную фару, приближавшуюся к нему на противоположной полосе. Сначала он подумал, что это мотоцикл, затем он понял, чуть ли не слишком поздно, Что по центру дороги ехала машина, у которой не было включена фара на стороне водителя. Резко повернув руль вправо, Билли Польс съехал на обочину, едва миновав опасность, грозившую его жизни. Машина-нарушитель промчалась мимо него, даже не свернув в сторону, как будто ее водитель был пьяным и не осознавал опасности. Когда Белиполь снова выехал на шоссе, он взглянул в зеркало заднего обзора, чтобы посмотреть, смогла ли та машина, с которой он только что разминулся, избежать столкновения с другими машинами. Тут он увидел аварию, отчетливо услышал ее и из-за этого почувствовал, как сердце в его груди от ужаса сжалось в комок. В то же мгновение он интуитивно нажал на тормозную педаль. Луис повернула голову в ту сторону, где произошла автоавария. «Это твой папа!» – пронзительно закричала она. Развернув машину, Билли Поль помчался к месту происшествия. «Это не может быть папа!» – сказал он дрожащим голосом. «Машина, которую я только что обогнал, была между мной и папой». Когда Билли Поль прибыл на место аварии, фары его машины осветили кошмарное зрелище разбитые автомобили и израненные человеческие тела. Одна из легковых машин была «Шевроле» 1959 года выпуска, а другая — многоместный «Форд» его отца. Поскольку «Шевроле» ехала по центральной линии шоссе, «Форд» ударился своей левой фарой в ее левую фару. От столкновения обе машины стали вертеться и деформироваться. Правое переднее колесо Форда Билла не было повреждено, а вот левое было вжато в отделение двигателя. Теперь оба автомобиля находились на расстоянии многих метров друг от друга. Из их ужасно помятых и разбитых радиаторов поднимался пар. Асфальт между машинами был покрыт разлившимся автомобильным маслом и стеклянными осколками. В результате столкновения шофер «Шевроле» вылетел из машины на шоссе и теперь неподвижно лежал лицом вниз. В данный момент его состояние проверял мужчина, чью машину Билли Поль только что обогнал. Билли Поль окинул все это взглядом в одно мгновение. Затем он заметил своего отца. Сила столкновения двух автомобилей была такой мощной, что Бил верхней частью своего тела пробил ветровое стекло. Теперь его тело находилось наполовину в машине и наполовину снаружи, на капоте. Меды же и Сары нигде не было видно. Как только Биллиполь остановил свою машину, Лоис открыла дверцу и побежала к многоместному форду. Биллиполь велел Иосифу и Полю оставаться в машине, и затем он побежал за своей женой. Лоис пошла к пассажирской части машины в поисках Меды и Сары. Поль тем временем пытался оказать помощь своему отцу. Голова Билла лежала на помятом капоте. Его левая рука была зажата в ужасно деформированные двери, а левая нога была обвита вокруг рулевой колонки. Биллиполь быстро оценил опасное положение своего отца. Оно выглядело безвыходным. Нагнувшись над сильно поврежденным капотом, он обнял голову отца своими руками. Как раз в этот же миг раздался пронзительный крик Иосифа. «Кто это кричал?» — спросил Бил, не открывая глаз. «Это кричал Иосиф», — ответил Билиполь. «Скажи Иосифу, что все в порядке», — сказал Бил слабым голосом. После некоторых раздумий он попросил. «Можешь вытащить меня отсюда?» «Нет, не могу». Затем Билиполь объяло вдохновение. «Папа, посмотри на меня!» Билл открыл глаза. Взгляд его был отрешенным. Билли Поль сказал, «Папа, если ты изречешь слово, ты выйдешь отсюда!» Билл закрыл глаза и отвернулся от своего сына. С другой стороны Форда закричала Лоис: «Билли, твоя мать мертвая!» Билли Поль побежал к другой стороне машины, где увидел меду, лежащую, скорчившись на полу. Она была зажата между сиденьем и обогревателем. Билли Поль стал щупать ее пульс, пытаясь сначала найти его в шейной артерии, а затем в запястье. Он никак не мог обнаружить пульс и вследствие этого пришел к выводу, что сердце меды остановилось. Затем он услышал стоны Сары, лежавшей на заднем сиденье. Обежав машину, он наклонился близко к отцу и сказал, «Папа, я знаю, что ты сильно покалечен, но я не знаю, как извлечь тебя отсюда, не причинив тебе при этом еще больше боли. Мне придется подождать, пока не приедет помощь. Я слышал стоны Сары и думаю, что с ней будет все в порядке, но папа мне кажется, что мама мертва. «Где она?» – спросил Билл, приподняв голову. «Она на полу, справа от тебя». Медленно, претерпевая сильную боль, Билл протянул правую руку вниз – пока не нащупал тело своей жены. Затем он помолился. «Господь, не допусти, чтобы мама умерла. Прибудь с нами в этот трудный час». Спустя пару мгновений Меда сделала несколько медленных движений и застонала. «Папа, следует ли мне попытаться высвободить маму из машины?» спросил Билиполь. «Нет», – прошептал Билл. «Просто оставь ее на месте, пока не приедет помощь. Сару тоже не трогай». К этому времени остановилось немало машин, и многие люди предлагали свою помощь. Кто-то поехал во Офрайону, чтобы сообщить полиции об этой аварии. Вскоре на место происшествия приехали полицейские машины, машины скорой помощи и грузовик-тягач». Медработники извлекли из машины Меду и Сару, поместили их в скорую помощь и помчали с ними в больницу, находившуюся во Фрайоне. Затем скорая помощь вернулась, чтобы взять пострадавших из другой машины. Водитель «Шевроле» 1959 года был мертв. Однако три его пассажира были живы, находясь в тяжелом состоянии. Пока машина скорой помощи отвозила пострадавших в больницу, работники спасательной службы прилагали все усилия, чтобы высвободить Била из разбитого форда. Его левый локоть был зажат в покоробленном металле дверцы. С помощью ломов и кувалд спасатели пытались открыть дверцу, но она не поддавалась. Все присутствовавшие на месте происшествия знали, что для спасения жизни Била оставалось очень мало времени. Один из наблюдателей предложил рискованный план. Билли Полли решил воспользоваться им. Этот мужчина ездил в пикапе с приводом на четыре колеса, и у него была с собой мощная цепь. Он подъехал в своем грузовичке к передней части Форда Билла и прицепил свою цепь к стойке дверцы. В то же время водитель грузовика Тигача закрепил свою цепь на заднем бампере Форда. Когда грузовик-тягач стал тянуть, многоместный форт растянулся на несколько миллиметров. И этого было достаточно, чтобы высвободить зажатую дверцу. Войдя в разбитую машину через заднюю дверцу, Поль теперь смог извлечь руку своего отца из помятой передней дверцы. Затем он залез под щиток управления и высвободил левую ногу Била, которая была обвита вокруг рулевой колонки. Аккуратно и осторожно подняв своего отца, он потащил его к открытой дверце, где стояли другие крепкие мужчины, чтобы помочь ему. Билли Поль поехал со своим отцом в машине скорой помощи в небольшую больницу в городе Фрайона. Медицинский персонал там вскоре осознал, что травмы Билла были слишком серьезными, поэтому с помощью своего ограниченного оборудования они не смогли бы спасти его жизнь. Они позаботились о том, чтобы Била, Меду и Сару перевезли в больницу Норд-Вест-Техас Госпитал в городе Амарила. Меду и Сару немедленно поместили в машину скорой помощи и повезли в эту больницу, находившуюся в 112 километров от района. Состояние же Била не было еще достаточно стабильным. В связи с этим врачи не могли рисковать тем, чтобы он совершил эту полуторачасовую поездку. Его организм вошел в шок и нужно было сделать переливание крови, чтобы Билл мог оставаться в живых на протяжении ночи. К сожалению, в резерве этой небольшой больницы не было достаточно консервированной крови той определенной группы, чтобы ввести Биллу все необходимое количество. Билиполь предложил, чтобы врачи взяли кровь у него, но результаты обследования показали, что его группа крови не была совместима с группой крови его отца. Тогда местный шериф изъявил желание стать донором, и его кровь оказалась подходящей. В 6 часов утра Билла поместили в машину скорой помощи и отправили в другую больницу. Билли Поле вновь разрешили сидеть подле отца в задней части машины. В больницу в городе Амарила они приехали в 7.30 воскресенье утром 19 декабря. Узнав о состоянии своей матери и сестры, Билли Поль пошел в приемную, где он позвонил своим родственникам и друзьям, сообщив им все, что знал. В позвоночнике Сары было сломано несколько позвонков. Ее спиной мозг не был поврежден, и она по-прежнему чувствовала свои ноги и руки, поэтому врачи считали, что она со временем поправится. Еще у Сары были серьезные порезы во рту от ортодонтических пластинок, которые она носила в момент аварии. Состояние Меды было менее обнадеживающим, у нее были порезы, сильные ушибы, переломы костей и сотрясение мозга. А положение Била было еще хуже, чем Меды. Поскольку кости в его левой руке и левой ноге были переломаны во многих местах, здешние врачи пока еще не знали, можно ли будет их вправить и срастить надлежащим образом. Пока Билли-Поль звонил по телефону различным людям, врачи оперировали его отца. К этому времени Билли-Поль не спал целые сутки. Он был изнурен напряжением, создавшимся в результате этого тяжкого испытания. В 8 часов в приемную вошел Перри Грин и перенял у Билли-Поля эту обязанность отвечать на телефонные звонки. Билли-Поль передал Пэри телефон вместе со списком людей, которым нужно было позвонить. Затем он растянулся на кушетке и мгновенно уснул. Немного погодя, медсестра сообщила Перри, что хирургическая операция мистера Бранхэма только что завершилась, и его состояние по-прежнему было критическим. Она спросила у Перри, желает ли он увидеться с ним. Перри предложил, чтобы разбудили Билли Поли и разрешили ему повидаться с отцом, но медсестра считала, что лучше позволить ему выспаться. Войдя в блок интенсивной терапии, Пэри сначала остановился у койки Меды. Она все еще была без сознания, а лицо ее распухло почти до неузнаваемости. Белый занавес отделял ее койку от других пациентов в этом блоке интенсивной терапии. Затем Пэри подошел к койке Била. Его левая рука и нога были на растяжке, а дышал он через трубку, помещенную в его трахею. Пэри сказал: «Брат Бранхам». «Ты только из реки Слова!» Билл ничего не ответил. Тогда Пэри стал тихо петь песню «На белых крылах голубя». К концу этой песни Билл открыл глаза и слегка улыбнулся. Пэри сказал, «Брат Бранхам, прошлой ночью я видел луну, сиявшую в виде тонкого полумесяца, в нижней части которого была капля кроваво-красного цвета. Мне никогда раньше не доводилось видеть нечто такое. Ослабевший Билл стал изгибаться, будто ему хотелось сесть в постели. Затем он попытался что-то сказать, но его слова затерялись в трахе атомической трубки. Тут в палату вошла медсестра и сказала, «Мистер Грин, ваши пять минут истекли». Это был последний раз, когда Вильям Бранхам отреагировал на человеческий голос». Вскоре после этого он впал в коматозное состояние. На протяжении трех последующих дней в марила приехало много людей, чтобы в больнице поддерживать семью Бранхам своим присутствием и своими молитвами. Во вторник, 21 декабря, Меда пришла в сознание. Хотя она узнала Билли Поли и Ревеку, однако об аварии она ничего не помнила. В среду врачи обеспокоились чрезмерным распуханием левого глаза Била. Они установили, что это вызывалось его распухавшим мозгом, серьезное состояние, которое могло привести к смертельному исходу. Они советовали провести операцию, во время которой будет удален небольшой кусочек черепа над левым виском Била. В результате этого внутричерепное давление уменьшится. Принятие решения. Давать или не давать согласие на эту операцию выпало на долю 30-летнего Билли Поля. Посоветовавшись членами своей семьи и помолившись 65 христианами в приемной, Билли Поль подписал бланк, в котором врачам разрешалось оперировать. Хотя эта хирургическая процедура дала ожидаемые результаты, как врачи предполагали, Билл, тем не менее, по-прежнему находился в бессознательном состоянии. В четверг доктор Хайнс, хирург-ортопед, сообщил, что сломанные кости в левой руке Билла начали вставать на свои места. Врач надеялся, что через несколько дней он сможет снять Билла с растяжки и наложить на его руку шину. На протяжении всей этой недели в приемной больнице без умолку звонил телефон, так как люди со всего мира спрашивали о состоянии Вильяма Бранхэма. Мужчины, дежурившие в приемной, по очереди отвечали на эти телефонные звонки, давая необходимые сведения. Перри Грин выразил желание ежедневно отвечать на звонки между тремя и шестью часами утра. В пятницу утром в 4.37 медсестра сообщила Перри, что Вильям Бранхам перестал дышать, поэтому она подключила его к дыхательному аппарату. Проходили часы, пролетали минуты. День на улице выдался холодный и ветреный. В приемной также царил хмурый и унылый день. Около пяти часов пополудни Билли Поль пошел поесть в больничную столовую. Перри Грин остался в приемной. Через некоторое время из блока интенсивной терапии вышла медсестра со слезами на глазах. «Мистер Грин, не могли бы вы позвать мистера Бранхама?» «Доктор Хайнс желает поговорить с ним». «Все кончено?» – спросил Перри. Она кивнула головой и удалилась. Перри нашел Билли поле в столовой и передал ему это сообщение. Они оба вернулись в блок интенсивной терапии, где медсестра попросила их подождать во врачебном кабинете, который находился возле отделения медсестер. Немного погодя, в кабинет вошел доктор Хайнс и сказал, «Мистер Бранхам...» Мне прискорбно говорить вам это, но ваш отец скончался сегодня в 17.49. Был канун Рождества, 24 декабря 1965 года. Хотя Вильяму Бранхаму было всего лишь 56 лет, для тех, кто знал его, он был бессмертным. Вскоре после Рождественских праздников Меду и Сару переправили на самолете в Джефферсонвилл и поместили в больницу Кларк Каунти Мемориал Госпитал. Хотя мать с дочерью медленно поправлялись, ни одна из них не могла присутствовать на похоронах. Похороны Вильяма Бранхема проводились в Джефферсонвилле в среду 29 декабря 1965 года. Сотни людей заполнили скинью Бранхама до отказа, а многие другие сидели в своих машинах, припаркованных возле скинии, слушая похоронное служение по радио. Надгробную речь произносил почтенный Орман Невилл. По окончании похоронного служения понадобилось более часа, чтобы все присутствовавшие могли выстроиться в длинную колонну и посмотреть на усопшего в последний раз». Тело Вильяма Бранхама не было предано земле в тот же день. Его возвратили в похоронное бюро КУЦ, где оно было помещено в камеру хранения. Билли Поль желал, чтобы его приемная мать решила, где следует погребать ее мужа – в Джефферсонвилле или в Тусоне. Поскольку сознание Меды еще не прояснилось из-за сотрясения мозга, прошло несколько месяцев – пока ее состояние достаточно улучшилось, и она смогла принять решение. Вильям Бранхам был похоронен 11 апреля 1966 года на Восточном кладбище, расположенном на углу 8-й улицы и Грэхэм-стрит в Джефферсонвилле штат Индиана, на расстоянии всего лишь одного квартала от скини Бранхама. Позже на его могилу поставили памятник в виде белой пирамиды. На вершине этой полутораметровой пирамиды находится бронзовый орел с поднятыми крыльями и раздвинутыми когтями, словно он стремительно летит с неба. На одной из четырех граней этой пирамиды смежно выгравированы два стиха из Священного Писания Малахия 4.5 и Откровение 10.7. Вот. Я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Но в дни голоса седьмого ангела, когда он начнет рубить, завершится тайна Божья, как он провозглашал слугам своим пророкам. Глава 96. Эпилог. С 1966 года. Если Вильям Бранхам был всего лишь великим евангелистом с еще одним служением в сфере божественного исцеления, его история закончилась бы в канун Рождества 1965 года. Люди последующих поколений читали бы о его жизни с любопытством и увлечением, как мы читаем сейчас о знаменитых евангелистах прошедших веков. Христиане получают вдохновение, читая жизнеописания таких мужей, как Чарльз Финни, Чарльз Спереджин, Дуайт Муди и Смит Вигглсфорд. Но сравнительно немногие люди в наши дни изучают проповеди, которые проповедовали эти служители. Мужчины и женщины, которые основали христианские движения, все-таки получают больше внимания, Но это в основном исходит от историков или от людей, которые являются служителями в той определенной деноминации или секте. Служение Вильяма Бранхема отличается от них. Он был более, чем просто великий евангелист, и сфера его влияния выходит за пределы одного лишь духовного ободрения или вдохновения. Когда он стал делать большее ударение на христианском учении, а не на божественном исцелении, Его решение дало далеко идущие результаты, которые продолжают приносить обильные плоды и сегодня. После смерти Вильяма Бранхэма Фред Сотман остался в скине Бранхэма и продолжал рассылать по почте аудиозаписи его проповедей всем, кто заказывал их. Запросов было много, и с каждым годом их количество увеличивалось. Совет попечителей Скини Бранхама сделал своей первоочередной задачей распространение этих проповедей, записанных на пленку. Они также одобрили просьбу Роя Бордерса, разрешив ему переписывать и распространять эти проповеди в печатном виде. В марте 1966 года Рой Бордерс начал печатную деятельность Тусани, которую он назвал «Издание изреченного слова». Первая книжка, которую он напечатал, была последней проповедью Уильяма Бранхама под названием «Причастие». При содействии Перигрина Бордерс напечатал 500 экземпляров этой брошюры и выслал их тем людям, которые заказывали аудиозаписи проповедей Уильяма Бранхама. В посылке он вложил письмо с сообщением о том, что он намеревался печатать больше проповедей и продавать их по 25 центов за экземпляр. По мере того, как список его адресатов увеличивался, увеличивались и денежные пожертвования. И спустя год после своего учреждения предприятие издания изреченного слова уже могло печатать и распространять проповеди Вильяма Бранхама бесплатно. В 1967 году Рой Бордерс опубликовал книгу, озаглавленную «Откровение семи печатей». В ней содержалась серия проповедей Вильяма Бранхама о семи печатях. Поскольку Вильяму Бранхаму не удалось отредактировать эти проповеди, как он отредактировал свою книгу о семи периодах церкви, Рой Бордерс напечатал эти проповеди в дословном виде. Чтение этой книги стало более затрудненным, однако это облегчило процесс изучения слова для тех людей, которые слушали аудиозаписи этих проповедей и одновременно следили за их содержанием в этой книге. В марте 1969 года Бордерс переместил свое печатное предприятие из на штат Аризона, в Джефферсонвилл, штат Индиана. Меда Бранхам умерла 12 мая 1981 года, в возрасте 62 лет, и ее похоронили возле могилы ее мужа в Джефферсон Вилле. Рой Бордерс умер в 1982 году. Однако к тому времени предприятие издания изреченного слова стало самостоятельной бесприбыльной корпорацией. В июне 1986 года корпорация издания изреченного слова объединила свою работу с деятельностью Скини Бранхама, которая размножала аудиозаписи, и эта совместная корпорация стала называться корпорацией Voice of God Recordings. Приблизительно в это время Иосиф Бранхам принял на себя заведование обоими предприятиями. К началу нового тысячелетия миллионы экземпляров проповедей Вильяма Бранхама ежегодно распространялись в аудио, цифровом и печатном форматах. Не все копии этих проповедей выпускались в джефферсон -вилле. Многие из них печатались в различных городах Соединенных Штатов Америки, Канады, Южной Америки, Европы, Африки, Индии и Азии. Каждый год все больше и больше проповедей Вильяма Бранхема переводятся с английского языка на другие языки. Спустя полвека после того, как Вильям Бранхам стал уделять больше внимания преподаванию учения слова, нежели исцелению, люди по всему миру все еще изучают его проповеди, веруя, что его учения помогают им приготовиться к приходу Иисуса Христа. Жизнь Вильяма Бранхема продемонстрировала то, что может осуществить Бог через человека, который в смирении подчиняется святому духу. В начальной стадии его жизнь была преисполнена лишение невзгод. Однако после того, как он верился в любви Иисуса Христа, его жизнь наполнилась необычайными духовными событиями. Следуя в своей жизни примеру благочестивых мужей, о которых он читал в Библии, бился созидал свое служение на прочном основании священных писаний. Слава, деньги, политическая власть, престиж — все эти символы успеха и процветания не имели для него никакого значения. Единственное, что он желал делать, это исполнять волю Божью в своей жизни и, поступая так, прославлять Иисуса Христа. Неоднократно это означало идти против ветра, дувшего от богатого, самодовольного ладикийского церковного периода. Нелегкий был этот путь, Однако, идя по этой стезе, Билл оставил неизгладимое наследие. Служение Вильяма Бранхама в современной истории во многих отношениях было уникальным. Он не заимствовал идеи и понятия у своих современников и не следовал за переменчивыми ветрами общественных мнений. С одной стороны, он проложил новую тропу ибо мир до сих пор не видел, чтобы служение одного человека было так сверхъестественно и многосторонне подтверждено. С другой стороны, он всего лишь расчистил очень старую, хорошо протаренную стезю, которую так сильно покрыли заросли человеческих традиций, что она стала едва приметной. Теперь же Когда этот путь вновь стал видимым, единственное, что нам остается делать – это идти по следам Вильяма Бранхама. Не совершать то, что он был призван совершать, но идти туда, куда он вел, а именно – в присутствие Господа Иисуса Христа. решительно настроен, он уже зрел свое слово, его закон просидит за тем, чтобы оно исполнилось, сколько бы оно не переживало весенних заморозков, оно все равно будет жить. У нас могут быть порывы холода и динаминационного разногласия и остального, но это дерево все равно будет жить, потому что живой Бог оживляет его. Так точно, он сказал, я его восстановлю. Я знаю, что у нас будет поздняя весна, запоздал сезон Пасхи. Говорят, Господь мелью с приходом и все такое. Их холодные ветра погубили много дименционных ветвей, но они не могут погубить эту предопределенную жизнь. Небо и земля пройдут, по мое слово, не пройдет. Всех, кого он предузнал, он призвал. Кого он призвал, тех он оправдал. Кого он оправдал, тех он уже прославил. Аллилуйя! Она записана в книге, в книге жизни Агнца или может погибнуть. Никакие, никакие жуки, натравленные на нее из зада, не остановят ее. Ни коммунизм, ни католицизм и ничто другое ее не остановит. Я восстановлю, говорит Господь. У нее никогда не будет никаких зарослей из человеческих, римских деревьев. Никакие могилы ее там не удержат. Никакие большие динвенционные камни, лежащие у входа, не удержат ее там. Я восстановлю, говорит Господь. Будет Пасха. Я выведу на свет ту же самую церковь, в той же самой силе. Я выведу Невесу точно такой, какой она была тогда, с теми же знамениями, с тем же плодом, с теми же делами, которые совершались тогда. Я верну ее назад. «Я восстановлю!» — говорит Господь. Держитесь за Него! Пусть нам, христианам, утверждающим, что им Святого Духа, пусть нам станет настолько стыдно за самих себя, Пусть мы мучимся в своем духе настолько, чтобы мы не успокаивались, пока мы станем живыми, горящими огнями, наполненными духом и позволенными ему действовать через нас. Я имею в виду не какой-то фанатизм, вы прекрасно понимаете. Я имею в виду истинным, почтительным образом Божьим, через крещение духом, через силу и проявление трудиться в эти последние дни, когда мы знаем, что конец близок,